Глава четвёртая. Надя. В Шведове что-то изменилось после того, как он помог мне избавиться от общества назойливого незнакомца. Взгляд больше не резал, как острые лезвия бритвы, а холодность сменилась доброжелательным любопытством. Может быть, мужчина страдал раздвоением личности? «Что молчишь, Надя? Я пугаю тебя?» — повторил он свой вопрос, глядя мне в лицо. «Да, своей настойчивостью. Проговорила я, чувствуя, как по телу прокатывается озноб. Я стараюсь избегать общества таких людей, как вы. "Каких, Надя?" нахмурился он, а я нервно сжала ладони. Я привыкла сдерживать себя и свои эмоции рядом с Глебом, потому что все мои слова в конечном итоге могли обернуться против меня. А со Шведовым испытывала обратно пропорциональное ощущение. Ему хотелось высказать всё, что было в моей голове, без озарения совести и страха. наделённых властью и деньгами, думающих, что могут купить всё и всех, в том числе и расположение другого человека. Вы же смотрите на окружающих с презрительностью и снисхождением. Он откинулся на спинку сиденья и положил руки на колени. Каждое движение и слово мужчины действовало на меня неоднозначно. Так почему твой муж оставил тебя одну на улице? Я замешкалась, не зная, что ответить. Наши отношения с Глебом ни с кем обсуждать я не собиралась. Ничего не ответив, я отвернулась к окну. Внутри всё скрутилось тугим узлом, и захотелось выйти от отчаяния, что весь этот кошмар навалился на меня разом. «Поругались?» — не унимался он. «Нет. Просто муж захотел немного развеяться в более интересной ему компании. Примерно как вы», — уколола я шведова, подразумевая себя и нашу поездку в такси. Почему-то я была уверена, что Глеб и в самом деле был на полпути к загородному дому, где проходили его встречи с любовницей. О том, что она была, я теперь почти не сомневалась. Согласись я поехать с ним, наш вечер сложился бы иначе? Вряд ли. Наверное, у многих семейных пар наступал кризис в отношениях, и мы, к сожалению, не стали исключением. «Я сейчас поставлю шах и мат всем твоим грязным намёком». Я мельком поглядела на Шведова, заинтересованная его словами. «Наташа — моя младшая сестра». Я удивлённо захлопала глазами. «Да», — кивнул Шведов. Мы недавно перебрались в Питер. У меня здесь работа, проекты, партнёры, а сестра готовится к экзаменам, чтобы поступить на архитектурный. Мне в команде нужны толковые специалисты, а у неё все задатки пойти по моим стопам. Она и в самом деле выглядит очень молоденькой, протяжно выдохнула я, вспоминая красивое и чистое лицо девушки. Да, а временами ещё ведёт себя как горячая и безрассудная малолетка. За такой зажигалкой, как она, нужен глаз да глаз. Ты ведь одна росла в семье, с отцом моей бабушкой, но никого из них больше нет живых. Может быть, выпьем по чашке кофе? предложил он, всматриваясь мне в лицо. Расскажешь о своей жизни? Нет, я покачала головой. События, которые случились сегодня, выбили меня из колеи, но нагнетать из-за того накалённую обстановку между мной и Глебом не было никакого желания. К тому же, Виолетта Артёмовна обязательно доложит сыну о моём позднем возвращении домой. Я очень злилась на Глеба, что он оставил меня одну на дороге. Мне бы никогда подобное в голову не пришло, ведь в случае что-нибудь с ним по моей вине, как бы я смотрела в лицо своему ребёнку. Неужели ему было до такой степени наплевать на меня и чувства Дины? Или его желание причинить мне боль ослепило его, когда он оставил меня одну посреди улицы?» Если бы не шведов и его вмешательство с тем незнакомцем, решившим, что я горю желанием составить ему компанию на вечер, неизвестно, чем всё закончилось. Надя, у меня нет намерения развалить бизнес твоего мужа лишь по одной простой причине. Он и так на грани банкротства. Даневич продал мне все свои акции и избавился от обузы за выгодную цену, но эти активы не стоят таких денег. Хабаров это прекрасно понимает, потому его тряхивал дошу историка, чтобы он отдал ему всё за даром. Ни о какой отсрочки речи не шло. Дела так плохи? Вы ничего не путаете? Хмурясь, я бросила на него настороженный взгляд. Зачем мне тебя обманывать? Но тогда зачем вам это всё? Что за благотворительность? Скажем так, что у меня есть свои интересы и планы на долю Даневича. Возможно, я помогу остаться вашей компании на плаву. Если, конечно, твой муж сам того захочет. Я окончательно запуталась в ваших обличьях за этот вечер. Вы то хищный зверь, то игривый и безобидный котёнок. Ваше поведение искажает моё восприятие о вас. Это такая тактика запутать и сбить с толку? Это такая симпатия, Надя. Я уже далеко не в том возрасте, чтобы вести себя как застенчивый подросток и бояться признаться в своём интересе и желаниях к понравившейся девушке. Шведов расплылся в улыбке, а я задержала на ней взгляд, отказываясь понимать, почему так странно реагировала на этого мужчину. Зачем я только согласилась на эту поездку, уж явно не из чувства благодарности. Остановите на Невском, попросил Максим водителя, а я насторожилась, глядя в его довольное лицо. Я ведь не давала своего согласия, произнесла я спустя минуту. Не думал же он, что его слова останутся без моей реакции. Иа временно остановился в коридоре. Жильё купить пока не успел. усмехнулся он, окинув меня быстрым взглядом. Ты можешь выйти сейчас со мной и составить мне компанию? Я хочу немного посидеть в баре, прежде чем подняться к себе в номер. Голубые глаза выжитательно на меня посмотрели. В глубине души я согласилась бы даже на пешую прогулку по Невскому проспекту, только бы не ехать сейчас домой. Но разве хватит мне смелости на подобный шаг? Машина остановилась возле отеля, а Максим подался вперёд, сокращая между нами расстояние. На его лице застыла хищная улыбка. "Ну так что, Надя, я угощаю".